Глава восемнадцатая «Зачем вы здесь?» — удивилась Бэкс, увидев Джудит и Сьюзи на пороге своего дома. «И вам здравствуйте», — сказала Сьюзи. «Вам не стоило приходить». В глазах Бэкс мелькнуло отчаяние. «Вы ведь даже не знаете, почему мы пришли?» «О, тут и думать не нужно. Дом священника — не лучшее место для разговоров о ваших убийствах. Что скажет Колин?» «Во-первых...» Джудит вскинула голову и расправила плечи, чтобы оказаться хоть немного выше. «Это не наши убийства. Во-вторых, где же нам говорить о них, если не в доме священника?» «Извините, но я не могу принимать участие в обсуждении убийств». «Почему нет?» Бэкс явно оскорбилась вопросом. «Почему же?» — не отступала Джудит. «Кто это дорогая?» — послышался из глубины дома мужской голос. «Никто», — отозвалась Бэкс. «Они уже уходят. Мы хотим спросить вас, Алис Кёртис», — сказала Сьюзи. Негодование Бэкс сменилось удивлением. «А что вы хотите знать, Алис? Вы с ней знакомы? Здороваемся после воскресной службы, не более того. Почему вы спрашиваете? Мы подозреваем, что она наш убийца». Бэкс округлила глаза. «Это невозможно». Она занимается йогой. Джудит надеялась, что ослышалась. Вы хотите сказать, что тот, кто занимается йогой, не может убить? Именно. Тогда мы готовы выслушать всё, что вам известно о Лис Кёртис. За чашкой хорошего чая. Бэкс застыла с улыбкой на губах. Как настоящая англичанка, она просто не могла отказать гостям в чашке чая. «Прекрасная идея», — произнесла она ледяным тоном и пригласила женщин войти. «Чёрт возьми!» — воскликнула Сьюзи. «Прямо журнальная картинка!» Она окинула взглядом прихожую. Обои, мебель и картины явно были подобраны со вкусом. «Картинка?» — смутилась Бэкс. «Знаете, фото в журнале о дизайне интерьера. На нём всё красиво, но на самом деле так никто не живёт». Бэкс кокетливо улыбнулась, приняв сказанное за комплимент. «Спасибо. Вы очень любезная. Проходите, прошу вас. Извините меня за беспорядок». Она проводила женщин в кухню, блестевшую чистотой. «Ого!» — протянула Сьюзи. «Да, здесь почти как в операционной», — согласилась Джудит. «Вы чистите раковину?» Сьюзи склонилась над сверкающей металлической поверхностью. «Нечасто. Только после того, как помою посуду». Сьюзи повернулась к Джудит. «Она чистит раковину». Бэкс взяла флакон с очистителем, распылила средство на воображаемое пятно на столешнице и протерла ее тряпкой. «Вы говорили о чае. У меня есть с кофеином и без кофеина». «Меня устроит обычный чай», — откликнул Сьюзи. «Вам черный, зеленый или улун?» «Улун? Что такое улун? Давайте обойдёмся без экзотики. Заварите что-нибудь попроще». «Как насчёт травяного чая? У меня есть ройбуш и китайский со специями. Мне чёрный чай с молоком и одним куском сахара». Бэк колебалась Ей не доставало информации. «Что ещё?» — заволновалась Сьюзи. «Вам с коровьим молоком?» «Что? В чай добавить коровье молоко?» «У меня еще есть соевое, миндальное, овсяное и кокосовое». «Коровье! Мне обычный чай с обычным молоком!» «Да-да», — пробормотала Бэкс, едва не оскорбленная, но в то же время заинтригованная скромностью просьбы Сьюзи. «Обычный чай с обычным молоком?» В доме священника давно о таком не слышали. Пока Бэкс... протирала чайник в горошек, который чудесно гармонировал с чашками в горошек и такими же блюдцами и молочником, Джудит рассказала, как им со Сьюзи удалось выяснить, что именно Лиз приходила в сад у дома Стефана после смерти мужчины и убегала от Джудит после убийства Игбаля. «Что самое интересное?» — вмешалась Сьюзи. лис заявила, будто никого из них не знала. «А ее муж Дэнни?» утверждает, что она порой заглядывала в галерею к Стефану и две недели назад пользовалась услугами Игбаля. Она солгала вам?» Было очевидно, что Бэкс сомневалась в услышанном, глядя прямо в глаза. «Но почему?» «Вот это мы и хотим выяснить», — сказала Джудит. «Что вы можете о ней рассказать?» «Начнем с того...» что она — обладательница серебряной олимпийской медали. Это, полагаю, вам известно». «Олимпийской медали?» — Джудит вскинула бровь. Она надеялась, что Бэкс расскажет о человеческих качествах лис Кёртис, а не о её достижениях. Лис по натуре победитель. Это проявляется во всём. Она всегда собрана решительно». «А за что она получила медаль?» — поинтересовалась Сьюзи. Она занимается греблей. Или занималась. Дэнни, её муж, в юности тоже был гребцом. Так они и познакомились. На соревнованиях. Лиз говорила, что Дэнни очень талантлив, но лишён азарта и амбиций, необходимых для победы. Честно признаюсь, она выглядела немного пугающе, когда перечисляла качества, которыми должен обладать профессиональный спортсмен. Помню, она говорила, что главное — идти к цели, не позволяя никому и ничему тебе помешать. Полагаю, так она и выиграла олимпийское серебро. А какой у неё класс? Класс. Сколько грибцов в лодке? Восемь? Четыре? Кажется, она одиночка. Интересно. Джудит задумалась. Значит, она привыкла действовать самостоятельно. Честно говоря, не знаю. Я мало с ней общалась. Но ведь она бывает в церкви каждое воскресенье, заметила Сьюзи. Вы правы. Понимаете, я никогда не должна забывать о том, что являюсь женой священника. И в церкви я не могу отказать в общении тем, кто хочет со мной поговорить. Но Лис всегда держится особняком. У меня сложилось впечатление, что вера для неё Что-то очень личное. Вы бы назвали ее добропорядочной христианкой? О, да, несомненно. По-вашему, она следует христианским заповедям? Разумеется. И поэтому она убила свою собаку? Выпалила Сьюзи. Что? Сьюзи рассказала Бэкс о том, что лис усыпила Крамбла. Я не уверена, что это правда. Можете сомневаться, но так все и было. Послушайте, порой Лиз бывает высокомерной. Она гордится своей олимпийской медалью и явно чувствует себя королевой Марлоу. Это видно потому, как она держится. Но это не удивительно, ведь все так суетятся вокруг нее, стараются ей угодить. Я ответила на ваш вопрос. Думаю, вам пора. «Но мы не делаем ничего предосудительного», «Просто пьем чай в вашей кухне», — сказала Джудит. «Мне не пристало сплетничать о прихожанах». «Прихожанах? Подозреваемых в убийстве?» «Перестаньте говорить это». «Но это правда. Сначала застрелили Стефана, потом игбаля Необходимо выяснить, кто это сделал». «Точно не лис», — заявила Бекс. «Я вас уверяю. Она не могла совершить убийство. «Это вы так думаете?» — парировала Сьюзи. «Иногда человек оказывается совсем не тем, кем его все считают». Джудит полагала, что ее сосед чист как стеклышко, но недавно мы выяснили, что он увел прямо из-под носа Эллиота Говарда картину стоимостью несколько сотен тысяч фунтов. Неизвестно, какие скелеты прячутся в чужих шкафах. «Вы согласны со мной, Джудит?» Сьюзи с удивлением заметила, что рука Джудит дрогнула, когда женщина пыталась сделать глоток чая, и несколько капель упали на ее подбородок. Похоже, невинный вопрос взволновал ее. «Ах, что я наделала!» — воскликнула Джудит. «Не стоит беспокоиться!» — заверила ее Бэкс и протянула Джудит целую стопку бумажных салфеток. Бэкс суетилась, желая помочь Джудит. Та ругала себя за неловкость, и ни одна из них не заметила, что Сьюзи смотрела на Джудит с подозрением. Если она не ошибалась, а она точно не ошибалась, та вела себя как человек, которому было что скрывать. Сьюзи подумала о том, как Джудит покраснела, когда ее спросили о муже, и вдруг вспомнила о запертой двери в особняке. Зачем такой искренний и откровенный Джудит понадобилось запирать одну из комнат? Размышление Сьюзи прервал звонок мобильного телефона. По лицам повернувшихся к ней Бэкс и Джудит, женщина поняла, что звонят ей. и вытянула телефон из заднего кармана брюк. «Незнакомый номер», — сообщила она, взглянув на треснувший экран, а затем приняла входящий вызов. «Сьюзи Гаррис, слушаю». Несколько мгновений Сьюзи молчала, потом оторвала трубку от уха и, прикрыв рукой микрофон, шепотом, который странным образом оказался громче её обычного голоса, сказала. «Это имам. Говорит, что судмедэксперты — Закончили осмотр тела Игбаля. Похороны состоятся завтра. Он спрашивает, сколько человек я приведу. Можете рассчитывать на меня. Без колебаний заявила Джудит. Сьюзи повернулась к Бэкс, на лице которой мелькнула тень внутренней борьбы. Послушайте, я не могу участвовать в вашем расследовании. Не могу. Но на похороны я пойду. Сьюзи поднесла телефон к уху. Спасибо, что позвонили. На похоронах Игбаля нас будет трое.